Документ 55. Объяснительное сторожа стариковского кладбища. Шапка и подпись на этом документе отсутствуют. Наш переводчик указал, что текст изобилует грамматическими ошибками. Естественно, что повторить ошибки оригинала на иврите мы не смогли. Примечание израильского редактора. Мраморную вазу я разбил нечаянно по уважительной причине. Я ее как раз протирал, когда по прошел мессинг. На его концерты я не ходил, но у Вольфа Григорьевича в лицо знал. Он часто приходил на могилу жены и, бывало, оставался там по несколько часов. Вольф Григорьевич прошел, поздоровался со мной. Я ответил, а потом я только голову его видел. Могилу Аиды Михайловны, так, кажется, его жену покойную звали, мне было видно, самый верх памятника. Месинг не садился, стоял всю голову, понурив. Я протер вазу и уже собрался ее ставить на место, Как вдруг увидел, как Вольф Григорьевич поднимается в воздух. Вот как стоял он, так и подниматься стал. Медленно так. Вот уже он выше ограды, выше памятника. Потом Мессинг раскинул руки и замер. Завис в воздухе. Повисел и также плавно опустился. Я только тогда и понял, что вазу уронил. И от нее ручка отвалилась. Стою столбом, ничего понять не могу. А жуть взяла. «Товарищ директор, правду говорю». Не сочиняю я ничего и не пью второй год. У жены спросите. Все так и было, как я написал. И кто бы на моем месте вазу не уронил, тот и самому сковырнуться недолго. Убедительно прошу не лишать премии».